Глава 39 Удивительно, какие у Джослин предусмотрительные предки оказались. На дне тяжелённого сундука покоился прочный мешок, в который мы с Нарой принялись перекладывать сокровища. Делали это под пристальным взглядом старушки, чье призрачное лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось, хранило вековые тайны. «Я вот одного не могу понять», — обратилась я к Архелии. «Что случилось с Арисой? Почему она разумом помутилась?» В воздухе витал запах пыли и чего-то древнего, напоминающего о сырости старых семейных склепов. Архелия, словно древняя статуя, продолжала наблюдать, как мы жадно перекладываем сокровища. Кубки из белого золота, украшенные рубинами, размером с голубиное яйцо. Изящные персни с огромными изумрудами, старинные монеты и, конечно, драгоценные камни один из которых я крутила в руке, любуясь. Он был необыкновенного цвета, глубокий, фиолетовый, с переливами, напоминающими ночное небо, усыпанное яркими созвездиями. Казалось, он живой и пульсирует слабым внутренним светом. Графиня совершила ритуал на крови, привязывающий ее могущественный драконе рот к роду Чилтон и потратила много сил на перенос сокровищ под защиту предков супруга. Столкновение с призраками высосывает много энергии, и ее разум не выдержал, помутилось сознание. Продолжила она посвящать меня в тонкости древней магии хриплым и низким голосом, что эхом разносился по овальному помещению. «Я точно не могу сказать, но...» Нара подумала, что я ей вопрос задала. «Это я с Архелией общаюсь». Игриво подмигнула экономке, и та рассмеялась Наконец, страх ушел, и она приняла мои странности как данность. «Как нам теперь отсюда выбраться?» — спросила я, положив фиолетовый камень в мешок. «Нужно совершить ритуал переноса в то место, где будет безопасно хотя бы первое время. Но за пределы графства с помощью магии перенестись не получится». Тут же убила она мою идею — явиться в герцогство Бейфорд и попросить убежище ударала. «Тот камень, что ты сейчас рассматривала, драконье из сердца, обладает могущественной силой. Когда-то на него были наложены чары предков. Если сжать его в руке и произнести заклинание из фолианта, он перенесет вас в то место, которое ты загадаешь, но потеряет свои свойства и станет обычным драгоценным камнем». Пояснила призрачная бабулька, не оставляя мне выбора. Я пристально посмотрела на Архелию, затем на Нару. В воздухе повисла напряженная тишина, прерываемая лишь тихим потрескиванием свечей в канделябрах. «Говори, что надо делать?» Вспомнила я покосившуюся хижину среди густого леса. Единственное место во всем графстве, где меня приютили и поддержали. Я знала, что море даже под страхом смерти никому не выдаст мое местоположение. А там уже решим, каким образом безопасно выбраться из графства, чтобы найти помощь в лице герцога. «Достань сердце дракона и окропи его кровью. Произнеси это заклинание, держа нару за руку», — указал Архелион распахнувшийся на нужной странице фолиант. «Я выудила камень из мешка. Его фиолетовое сияние на миг ослепило, но я не отвела взгляд, перевернула его острым концом и безжалостно вонзила в руку. Кровь проступила на свежей ране и окропила драгоценность». Схватив повреждённой ладонью Нару за руку, подтащила мешок по стаменту и опустила взгляд. Интуитивно нашла глазами нужные строчки и зашептала. Страх, холодный и липкий, обвил сердце. Меня накрыло осознанием, что вовсю пользуюсь той самой магией, которую не видела, и отрицала изначально. Но вот она, невесомо клубится в воздухе и старается меня спасти. Я вдруг ощутила чье то присутствие и на долю секунды подняла взгляд, чтобы оглядеть пространство. Невообразимо! Помещение почти полностью заполнилось призраками. Казалось, я слышу шепот каждого предка Чилтон. А вот Архелия стояла во главе клана как неподвижный идол. Чувствовалось давление древней магии, которая пульсировала внутри, словно сердце гигантского существа. Благодарю за доверие произнесла я на неизвестном языке и в этот момент почувствовала резкий упадок сил. Воздух стал густым и тяжелым, а в ушах зазвенело. «Спаси потомков, Чилтон!» сказала Архелия твердым голосом, и у меня закружилась голова, но из последних сил я дочитала заклинание до конца. Все происходило как в замедленной съёмке. Я ощутила себя невесомым сгустком энергии, очутившимся в темном пространстве какой-то черной дыры. Казалось, продираясь через вязкое болото, используя последние жизненные силы. В конце тоннеля забрежил огонек надежды, на который я полетела, и неожиданно оказалась в тускло освещенной комнатушке у горящего очага. Услышала отдаленный вой волков и заулыбалась, когда из-за стола встала старушка моря. Нара в обнимку с мешком рухнула на пятую точку, утопчена и рассмеялась. И снова здравствуйте!» Радостно обняла я старушку. Ты не представляешь, что с нами случилось, просто не поверишь. Всплеснула я руками, а Море настороженно опустила взгляд на мою шею: Где защитный амулет, Джослин? В ее голосе прослеживались тревожные нотки, и Нара схватилась за лица заметно побледнев. Они смотрели на меня, как на восставшую из могилы покойницу. И это мне ой как не нравилось. Колдер скотина сорвал его с меня! Призналась возмущенно, в то время как Нория достала с полки старое овальное зеркальце и вручила мне. «Посмотри!» «То есть ее никак не удивила наша телепортация с мешком сокровищ? Было что-то поинтереснее в моей внешности?» Я заглянула в мутное зеркало, поймала собственное отражение и заорала. «Твою мать!» Моя молодая и некогда бархатистая и прекрасная кожа покрылась гниющими язвами такими противными и страшными, что дыхание сперло от шока. И прямо на глазах они разрастались, залезая на подбородок, стараясь добраться до губ. «Что это за дрянь?» «Проклятие прокажённый!» — мертвецким голосом произнесла Нара. «Его может наложить только черный маг!» — отозвалась Море. «Луэлла!» — озвучила Нара имя сестры, и я поняла, что вместе силами теряю сознание.